Кто чаще пребывает в заблуждении, массы или же государь? Вопрос стоит так: кто чаще пребывает в заблуждении, массы или же государь? Ну и кто же чаще пребывает в заблуждении, массы или государь? То, как думает. Реплика из зала. Государь, потому что он не видит себя. Ответ такой: не угадали. Не следует порицать природу масс больше, нежели г о с у д а р е й ибо и массы, и государей в равной степени заблуждаются, когда ничто не удерживает их от заблуждений. В равной степени заблуждаются, когда ничто не удерживает заблуждений. Значит и так, здесь некая другая модель заблуждений. У нас в головах модель такая: человека ничто толкает в Бог, и он начинает заблуждаться. Макиавелли другую модель предлагает. Человек всегда заблуждается, если только его что-нибудь не удерживает от заблуждений. Нормальное состояние человека – это заблуждение, а если он правильно что-нибудь думает, это потому, что что-то его от заблуждений удержало. Знание законов природы, например, его удержало от заблуждений. Какая-то информация удержала от заблуждений. Кнут или пряник удержал от заблуждений. Но должна быть причина на то, чтобы человек адекватную картину мира имел. А вообще т о нормально для него иметь неадекватную картину мира. Реплика из зала. То есть м а к и а в е л л и не очень хорошо относился к людям. А дело не в о т н о ш е н и и Он старался описать то, что есть. У него задача была рассказать нам так, то, как жизнь устроена, а не так, как хотелось бы, чтобы она была устроена. Так, итак, ответ такой: не следует порицать природу масс больше, нежели натуру государей, ибо и массы, и государи в равной степени заблуждаются, когда ничто не удержит их от заблуждений. Вот интересна еще первая часть: не следует порицать природу масс больше, чем нежели государей. Как бы он ожидает от того, что б ы считать, что массы заблуждаются больше? Но мы раньше говорили, что народ ругать, оно психологически проще, чем государя. г о с у д а р ь еще услышать не дай бог. Поэтому вот он, так сказать, вот и говорит таким образом. Да. Вопрос из зала. А возможно ли такая ситуация, когда каждый из н а р о д а имеет более неадекватную картину мира, а массы в целом имеют достаточно адекватное представление о г о с у д а р в е Есть такая модель. Есть такая модель. Массы в целом. Но массы в целом на самом деле вот этого никто не знает, что массы в целом то. Я тут отвлекусь в сторону. скажу вот насчет в целом насчет в целом я это писал но может кто-то не читал большинство наверное не читало или не обратило внимания на этот эпизод в книжке в моей книге значит когда я был потрясен тем что я понял что такое история я до этого жил жил и думал что я понимаю что такое история думал что понимаю ну история вскоре проходили история есть история вроде все понятно с ней и вдруг У меня просветление наступило, я понял, что такое история в один момент, и что это за момент был. А вот был момент, когда был бизнес лагерь на 500 человек и 50 дней. Вот тогда я понял, что такое история. До этого я обучал людей в зале, да, в зале обучал. И когда ты обучаешь в зале, то более менее понятно, что происходит. Главные события ты слышишь, если кто-то там громко кричит, видишь. Если кто-то чего-то у кого-то вырывает из рук и так далее, то есть ты имеешь адекватную более или менее картину мира, а вот в этом большом бизнес лагере, который на большом пространстве протекал, где не было одной точки, с которой все видно. ты не знаешь, что происходит, т ы слышишь от одного его кусочек картины мира, от другого надо что-то складывать. И вот для меня стало ясно, что история начинается тогда, когда нету позиции, с которой более-менее адекватно понятно, что происходит. Нету, нету такой э, точки пространстве времени, социальной точки, где понятно. Никто н не, не знает, что происходит. Каждый имеет только мнение и свой кусочек, как вот это вот. Слепые, которые трогают слона, один говорит слон как стенка, другой слон как веревка, который хвост, третий как колонна, который ногу щупает. Вот это и есть история. Вот э т о вот показания слепых мы складываем, но мы не знаем, что это слон. И чего-то там такое, какое-то г о р о д и м Но мы точно не поймем, что это слон, если узнаем, что вот это слон это веревка, слон это колонна, слон это стена, слон это я не знаю э -э -э тот нечто отдавившее ногу нам и так далее. Мы собрав это вместе, слона точно не получим, если не знаем вообще, что он бывает на свете слон. Вот эта история начинается, ее каждый сам по-разному по пишет. И от того, что кто-то написал историю, это вовсе не значит, что он угадал этого слона. Вот это вот понимание, что я не понимаю, что происходит, оно и вот для меня было просветлением. Так, следующий вопрос. Чьи ошибки трагичнее и хуже исправимы: не обузданного народа или дурного государя? Чьи ошибки трагичнее и хуже исправимы: не обузданного народа или дурного государя? Итак, ответ такой: сопоставив необузданного государя с необузданным народом, то увидим, что народ допускает менее серьезные ошибки, для исправления которых необходимы более легкие средства. Значит так, получается, что государь может нам более натворить ошибки, чем народ. Ну примеры таких г о с у д а р е й есть. Это Нерон, конечно, да, который натворил. р е м будь здоров, чего. Вот. Это Николай II. Это Горбачев. То есть мы видим, что, э, так сказать, я говорю не свое мнение, а говорю мнение, которое бытует в народе об ошибках. Итак, значит, а н а л и з и р у я историю, а н а л и з и р у я истории. Э, значит, э, Макиавелли приходит к выводу, что, э, что государь больше натворить может. Ну давайте подумаем, почему уже больше? А дело в том, что народ, когда творит ошибку, ему сразу становится хуже. ему сразу становится хуже, потому что он сразу за свою ошибку вынужден отвечать. Сразу же него изменяется хуже. Хлеба нет и так далее, чего-то нет, или же враг завоевывает и так далее. А у государя другое. Он защищен, и хлеб у него есть, и охрана есть, и он может положить вообще миллионы жизней, а сам не почувствовать на своей шкуре тяжесть своей ошибки. Вот чем дело. Вот чем дело. Одно дело своими руками творить ошибку и своими руками угли хватать, а другое дело чужими руками жар загребать. Это разница громадная. Вот почему государь дурной более опасен, чем народ дурной. Вопрос из зала. А как это применимо к предприятию? Народ же не правит п р е д п р и я т и е м Бывает, что правит, конечно, народ предприятиям. Например, скажем, это была такая эпоха в Советском Союзе, когда стали выборы директоров делать. Народ там натворил ошибок, выбрали директоров, которые были очень приятны для народа, но абсолютно не умели рулить ничем и потребовать народа. И это очень быстро прекратилось. То есть народ заблуждается, но когда заблуждается, быстренько, так сказать, все это свернули. И м е н н о потому, что это было и мнение рада народа, не надо этого делать. Ну вот, когда народ делает ошибки, он довольно быстро, потому что ему надо, ему на своей шкуре эту ошибку осознает. Вот, а руководитель может настаивать на своем. продавливать глупое решение, опасное решение, до тех пор, пока ему самому не станет хуже. Лично у него не станет денег, э, так сказать, он почувствует, что деньги у него заканчиваются, что-то еще. Пока он на своей шкуре не испытает глупость своего решения, он может на нем настаивать и настаивать, продавливать и продавливать. Вот. И в этом смысле более трагичны е хуже исправимы ошибки государя, чем народа.